Глава третья. Доказать миру. Часть первая. Звуки битвы остались внизу, а Олег снова стал нематериальным. «Что чувствуешь теперь?» — уточнил он у Влада. «В смысле, этот сукин сын тут?» «Здесь есть несколько сильных искателей S и SS рангов, но какой из них серов я пока не вижу, и есть ли он здесь вообще?» Хорошо. Есть ли здесь сильные искатели, которые не сражаются с зомби? Зато как там шел бой, Олег вообще не волновался. Потом его волновала только конкретная миссия и больше ничего. Да, вон там. Ни слова больше. Увидев красный маркер, Олег направился вперед, сквозь еще не присоединившеся к битве искателей. Сквозь ряды бронированных грузовиков и... В один из таких грузовиков все и упиралось. Еще на подлете к нему Влад сообщил. «Чувствую внутри портал и какую-то технику». «Ага», — кивнул Олег. «Даже если это не Серов, то все равно кто-то из командиров с пультом управления и путями отхода». «Это он, но он не один». С ним еще трое искателей. Плевать. Олег влетел внутрь. Фургончик тут же засветился красным и начал издавать отчаянные звуки тревоги, но Олег среагировал быстрее. Меч, опущенный на один из портальных артефактов, уничтожил возможный путь к отступлению. «Ну, наконец-то!» – заметил Олег, прокручивая этот меч в руке. «Ты думал, я тебя не найду здесь?» «Не милость владыки!» Он наложил эту способность на Серова. Охрана – ерунда. Даже если маг взял сильных искателей, все равно он остается наибольшей угрозой в помещении. После него самого, конечно. «Может, я и думал так, а может и нет». Серов был спокоен и невозмутим. Как будто не беседовал со злейшим врагом, пришедшим убить его, Оговаривал условия обоюдовыгодной сделки. В его голосе читалась заметная брезгливость. «С чего ты взял, что я не хотел привлечь твое внимание?» «Ты в качестве приманки?» — хмыкнул Олег. «Нет уж, слишком смело для такого труса». «Здесь нету новых темпоральных ловушек», — быстро уточнил он у Влада. «Что-то он слишком спокоен». «Нету. Но что-нибудь наверняка есть. Вопрос в том, сработает или нет». «Трусом». Слова Серова звучали поверх слов Влада, но Олег отчетливо разбирал и те, и те. «Меня еще никто не называл. Я не святой, хотя это слово и есть в названии моего клана. У меня много недостатков». Но я уж точно не трус. А вот кто ты? Кто я? Будут разбираться уже другие. Олег решил не тянуть с этим. Но Серов внезапно улыбнулся. Ну нет. Знаешь, я уже долгое время ломаю голову над этой загадкой. Да что там, все ломают. Кого в тебе больше? Некроманта или Олега Бурнова? Человека, которым ты был, или иномирной твари, которой ты стал после богомерзкого ритуала? Осталось ли в тебе хоть что-то от старого бурного, хотя бы на уровне рефлексов, или ты просто очень хорошо притворяешься? Он щелкнул пальцами. — Твой выход. Один из охранников впереди Серова шагнул вперед. Неуловимое движение и вокруг него распространилось золотое свечение, копирующее его форму, как будто десяток его клонов, состоящих из света, встали вокруг. Воин С-ранга, 311 уровень. «Убей его, и получишь доступ ко мне», – завершил мысли Серов. «Возможно, даже убьешь меня, и кое-что докажешь». «Думаешь, меня остановит один эсранг?» Олег покосился еще на двоих охранников. «Отчего не вывел сразу всех своих прихвостней?» «Этот имеет все шансы остановить», — кивнулся Рофф. «Но я надеюсь, что нет». Воин не доставал меч, не пытался атаковать. Вместо этого он потянулся к шлему и... Вот черт! «Илья?» Не поверил Олег. «Это ты?» Илья молчал. «Он под его контролем», сообщил Влад быстро и деловито. «Видимо, чтобы не передумал на полпути». «Ага», произнес Олег с угрозой. «Ты берешь моих друзей под контроль, гипнозом заставляешь их делать то, что хочешь, и после этого обвиняешь меня, что это я монстр». «Монстром назвал себя ты сам, еще во время первого допроса в ДМК». Серова совершенно не пугала опасная ситуация. Напротив, казалось, он доволен. «А гипноз только укрепляет его. Да, сейчас я контролирую его, чтобы не свернул на пол дороги, Но он сам вызвался на эту роль». То ли, дождавшись окончания этих слов, то ли от какой-то мысленной команды мага Илья бросился вперед. В его руках появилось нечто вроде сверкающего копья, и Олег отскочил, соображая, как быть дальше. Наверное, были способы обойти Илью со стороны. Вот только тот не давал ему времени на раздумья. «Тебе не хочется его убивать», – констатировал Влад. «Я понимаю. А если придется?» Должны быть и другие способы. Олег не собирался убивать своего друга детства только потому, что так захотел спятивший фанатик. Очередной удар Ильи взорвался потоком золотых брызг, и Олег просто растворился в воздухе. Со стороны это, конечно, выглядело красиво и символично. Черный некромант в плаще, весь темный, зловещий и воин с золотой магией. Практически магии света. Попытка пролететь сквозь золотые копии Ильи, конечно же, успехом не увенчалась. Впрочем, и урона Олегу не нанесла. «Сейчас ты попробуешь зайти с другой стороны, так?» — Хмыкнул Ров. «Или просто сбежишь? И кто из нас после этого трус?» Олег не обращал внимания на его слова. «Достаточно». «Серов сейчас ослаблен. Так, может, его влияние можно побороть?» Илья застыл столбом, но Олег не сомневался. Как только он появится снова, тот среагирует за долю секунды. «А если действительно зайти с другой стороны?» Золотая энергетическая стена отделяла одну часть фургончика от другой, но ведь... «Со стороны аппаратуры встроены замедлители», — отозвался Влад. «На темпоральную ловушку не тянет, но время потеряешь». «Погоди!» – Олег ощурился. «Я сообразил!» «Воплощение!» Илья тут же бежит на него, замахиваясь двумя световыми копьями, но тело, усиленное как магией, так и опытом в реальных боях, действует почти на рефлексах. «Подсечка!» «Прием, от которого не защищен даже самый опытный искатель!» Спасибо тренировкам отца. Не удержавшись на ногах, Илья падает на пол. Олег же наносит удар мечом по стене из света. Неудачный удар, заранее обреченный на провал, и тут же исчезает. Пусть Серов думает, что он пытается проломить стену. Пусть думает, что он действительно хочет ее преодолеть и сделать все в лоб. Главное, не дать Серову сообразить, что он понял его замысел. «А этот тип действительно фанатик», — заметил Олег. «Он, кажется, полностью готов сдохнуть сам и убить всех остальных, лишь бы доказать миру, что я чудовище, а не человек». Илья поднимается на ноги и ощетинивается целой кучей светящихся золотых стрел. Теперь, куда бы Олег ни телепортировался, оружие будет сразу направлено на него. «Ты понял, что он хочет сделать?» «Полностью. Приглядись, в фургоне же камеры. Он наверняка снимает нас. И что?» «Нет, все-таки Владу порой не хватало даже не человечности, а хотя бы маломайского понимания, кто такие люди и как они себя ведут. Хоть крошку!» «Он хочет транслировать это по всему миру. Наверняка картинка сбрасывается какому-нибудь телеканалу, А может и не одному, кто откажется от сенсации. Он специально обставил все так: Я в темном или я в светлом, и злобный бесчеловечный некромант, убивающий друга, чтобы добраться до защитника человечества. Значит, завтра и правда все должно было закончиться. Визитер-инспектор слишком многое сместил в политических планах, раз Серов пошел на такую масштабную операцию. Да еще и с риском для собственной жизни. Готов сдохнуть, но остаться правым? Нет уж, такой роскоши ему никто не даст. Снизу. Олег нырнул под землю и вынырнул через пол фургона. Материализация. Удар. От мощного удара Серов слетает с кресла, но уже через три секунды Олег чувствует, как мир вокруг начинает вязнуть и замедляться. «Обезопасил себя?» Наверняка на записи его слова будут ужасающе растянутыми, как при медленной промотке. «Выставил вчерашнего школьника охраной?» Остальные два охранника кидаются на Олега, но первого из них перерубает меч, а второй промахивается. Олег настроен решительно. «Признайся, мы оба убиваем!» Он поднимает Серова за шкирку, пока Илья недоуменно крутится. Почему он не атакует? И мы оба убиваем людей. Именно ты приказал развязать битву снаружи. Это война, и это нормально для войны. «Ты...» — шипит Серов, пытаясь вырваться. Вот только сил маловато. Он маг и привык полагаться на магию а Некроман, как выяснилось, сопротивляется ей. «Ты не...» «Но я не буду убивать своего друга по твоему приказу!» Олег швыряет Серова на пол фургончика. Меч описывает дугу и сносит голову второму искателю. «Я прикончу тебя!» «Не тяни!» – предупреждает Владыка. «Я защищаю тебя от его телепатии, но это не вечная защита!» «Погоди!» — Олег внутри собран и спокоен. «Все должно идти так, как нужно. Улыбайся!» «Что значит улыбайся?» «То, что нас снимает скрытая камера. Журналисты получат свою сенсацию, но она будет совсем не такой, как он хочет». «В атаку!» — вопит Серов, скребя руками по полу в попытке встать. «Что ты стоишь? Атакуй его!» На пару секунд Олег понадеялся, что контроль Серова ослабел. От понижения ранга и от боли. Возможно, так оно и было. А еще много сил уходило на попытки взять под контроль его самого. Но теперь Илья снова послушная марионетка в руках маньяка. Золотая стена распадается. Сразу около двух десятков золотых копий летят в Олега, и тот растворяется. Буквально на три секунды чтобы затем снова появиться на месте. «Илья!» – рычит он сквозь зубы. «Борись! Это не ты нападаешь на меня, а он!» «Что?» Серов встает на ноги, но мощный удар укладывает его обратно. Олег поднимает его за шкирку, надеясь, что камеры все показывают хорошо. «Я-то с ним справлюсь!» – спокойно говорит он Илье, который замахивается вновь. «А справишься ли ты?»